Гидравлический пресс. Операция «Кольцо». Одним из основных стимулов проведения мероприятий по сокрушению окруженных войск противника является высвобождение своих дивизий и армий, удерживающих перимет окружения. Окружением мы вырываем из построения противника часть сил и на какое-то время до прибытия свежесформированных соединений или перебросок с других театров военных действий, получаем численное преимущество. Вследствие этих соображений обе стороны стремились как можно быстрее уничтожить окруженного противника. Даже в том случае, если не было угрозы деблокирования котла. Задача на уничтожение окруженной армии Паульса была поставлена войскам Донского фронта КК Рокоссовского уже 30 ноября 1942 года. Однако на тот момент для ее выполнения в декабре Донской фронт не имел необходимого количества. Данский фронт не имел необходимого количества сил и средств. Предназначенная для усиления Донского фронта вторая гвардейская армия была направлена в состав Сталинградского фронта и использована для отражения деблокирующего удара фон манштейна в районе котельникова в связи с этим начало операции по ликвидации окруженного под сталинградом противника было отложено а войскам донского фронта была поставлена задача перейти к обороне по всему фронту окружения и наступательными действиями на отдельных направлениях воспрепятствовать противнику в создании ударной группировки для прорыва и окружения Окружение армии Паульса создавало благоприятные условия для улучшения положения советских частей в самом Сталинграде. 13-я гвардейская стрелковая дивизия получила возможность вырваться с узкой полоски берега Волги. На пути гвардейцев Родимцева лежал мощный узел сопротивления в лице комплекса из г дома, дома железнодорожников и школы номер 38. Для штурма Г-образного дома в 34-м гвардейском СП был сформирован специальный отряд численностью 60 человек под командой гвардии старшего лейтенанта В.И. Сидельникова. Ему был всего 21 год, но в Красной армии он служил с 1939 года, а воевал с июня 1941 года. Отряд был разбит на три штурмовые группы. Ворваться в дом решено было еще в темноте, а вести бой в лабиринте его помещений уже при свете дня. Исходный рубеж для штурма был выбран в 25 метров от атакуемого здания с восточной части южной половины дома. Узкая восточная торцевая стена дома имела меньше огневых точек, а малая дистанция давала возможность эффективного применения по ним огнеметов. В полку их не было – из дивизии прислали двух огнеметчиков. Для выхода на исходный рубеж саперы и пехота отрыли за две ночи в мерзлом грунте 130-метровую траншею. Для отработки штурма в темноте проводилась тренировка под прикрытием высокого берега Волги. Было выбрано сооружение, похожее на восточную стену Г-образного дома. По итогам тренировок была выработана система условных знаков. Бойцы начали выдвигаться на исходные позиции в 4 утра 3 декабря. Штурмовые группы по траншее вышли на назначенный рубеж. Каждый участник штурма имел по десятку ручных гранат и по две противотанковые гранаты. Также группы располагали бутылками КС и термитными шарами. В 6.40 по условному сигналу три красные ракеты. Штурм начался с выстрелов огнеметов по амборо... амбразурам пулеметных точек. Забросав дом гранатами через окна и проломы стен, штурмовые группы ворвались в него. К 10 утра вся восточная часть дома была в руках штурмующих. Однако дальнейшее продвижение сдерживалось засевшим в подвале противникам. Закрепившись в отбитой у противника части здания, бойцы штурмовой группы, как только стемнело, поднесли 250 килограмм тола и уложили его над подвалом. Как только приготовления были закончены, всех людей из дома отвели в укрытие. В 4 утра грянул взрыв, и остатки гарнизона противника были похоронены под обломками подвала. и Сидельников был награжден за этот штурм Орденом Красной Звезды. Если изюминкой штурма Г-образного дома была ночная атака, то дом железнодорожников было решено штурмовать в светлое время. После сильной артподготовки под прикрытием дома, дом уже был частично занят еще в ноябре. Для штурма был сформирован отряд численностью в 50 человек, разбитый на восемь групп, численностью по 5-6 человек каждая. Огневую поддержку штурма должны были обеспечивать станковые пулеметы, противотанковые ружья, батальонные минометы и артиллерийский дивизион. 3 декабря перед рассветом штурмовые группы, используя проходы, заранее проделанные саперами в проволочном заграждении и минных полях, выдвинулись в исходное положение. В 8 утра, когда штурм Г-образного дома был в самом разгаре, началась артиллерийская подготовка. После двухчасовой артподготовки были зажжены дымовые шашки и под прикрытием дыма группы первого эшелона бросились в атаку. Ворвавшись в дом, штурмовые группы завязали гранатный бой. Подтянувшись второй эшелон, приступил к методичному уничтожению противника в подвалах, коридорах и комнатах. Попытка противника контратаковать из соседнего дома ВВС была отражена огнем артиллерии. К 13.20 дом железнодорожников был полностью очищен от противника. Заняв с боем дом железнодорожников и Г-образный дом, части дивизий АИ Родимцева получили возможность беспрепятственного сообщения с левым берегом Волги не только ночью, но и днем. Однако части окруженной 6-й армии еще сохраняли боеспособность. Попытка развить успех и захватить еще одно здание в том же районе, школу номер 38, успеха не имела. Отряд численностью 32 человека 26 декабря ворвался в школу, но сумел захватить только часть первого этажа. Не были вскрыты огневые точки противника вне здания. В результате двигающиеся к школе группы второго эшелона залегли под огнем, а затем отступили. Несколько попыток в течение дня усилить штурмующий школу-отряд не имели успеха по той же причине. Согласно ЖБД фронта, к 27 декабря штурмовые группы, ворвавшиеся в школу номер 38, контр-атакой противника отброшены в исходное положение. Боевые действия в центре Сталинграда застопорились. Намного более успешными были действия 39-й гвардейской стрелковой дивизии в районе завода «Красный Октябрь». Ядром обороны противника был листопрокатный цех – каменное Г-образное, встание высотой 10 метров, длиной около 200 метров и шириной 70 метров. Ключиком к этому цеху стала проведенная 13 декабря результативная разведка боем, выявившая систему огня противника. По ее итогам, в ночь на 15 декабря штурмовые группы успешно проникли в цех, но бои за него продолжались еще почти неделю. Особенно жестокие схватки происходили в подвале, где в ход шли не только штыки и гранаты, но и ножи. Соседний среднесортовой цех атаковали со стороны глухой северной стороны, в которой подтянутой 76-мм пушкой С 30-40 метров пробили несколько проломов, через которые штурмовые группы проникли в цех. Калибровочный цех был взят штурмом с использованием одного из подземных тоннелей на территории завода, через который штурмовая группа неожиданно ворвалась в цех. К 24-25 декабря территория завода «Красный Октябрь» была полностью очищена от немцев. Одновременно к концу декабря 1942 года угроза деблокирующего удара извне была ликвидирована. К этому времени фронт советских войск проходил по линии Новокалинова, Марковка, Миллерова, Морозовский, Зимовники на расстоянии 170-250 км от окруженной под Сталинградом группировки противника. Положение окруженной армии Ф. Паульса к январю 1943 года резко ухудшилось. Территория, занимаемая окруженными войсками, значительно сократилась и почти насквозь простреливалась огнем советской артиллерии. В ходе боевых действий в декабре для отражения обжимающих котел атак было вынуждено полностью израсходовать все свои резервы и почти все свои дивизии, втянуло в первую линию обороны. Запасы боеприпасов, горючего и продовольствия были на исходе. Справедливости ради следует отметить, что продовольственное снабжение шестой армии в значительной степени опиралось на конину. Многочисленные лошади немецких пехотных дивизий и румынской кавалерии постепенно отправлялись в солдатские котелки. На 9 января 1943 года в рацион немецкого солдата в котле входило всего 85 граммов хлеба, но им сопутствовали 200 грамм конины. Расчеты немецкого командования на организацию непрерывного снабжения окруженных войск по воздуху провалились. Привлечённые для этой цели в середине декабря 1942 года силы транспортной и бомбардировочной авиации Базировавшиеся на аэродромах тацинская Морозовский, чернышовская котельникова Димовники, Сальск к январю 1943 года понесли большие потери от советской авиации и зенитной артиллерии. С потерей в конце декабря вследствие начала «Малого Сатурна» большинство вышеуказанных аэродромов плечо подвоза по воздуху значительно возросло. Транспортная авиация вынуждена была перенести свои базы в шахты Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Мечитниц, Мечетинскую и Сальск, что увеличило расстояние от баз до посадочных площадок 6-й армии на 100 километров. Основной базой Х-111 корпуса Фибега стал Новочеркасск. Из Новочеркасска Хенкелям нужно было лететь до питомника 330 километров на 130 километров больше, чем от Морозовский. Главной базой Ю-52 на какое-то время стал Сальск. Однако отход немецких войск с Кавказа вскоре поставил аэродром в Сальске перед необходимостью успешной эвакуации. Присланный из штаба Люфтваффе эксперт по транспортным операциям, Полковник фриц Морцик выбрал новый аэродром путем облета окрестностей на Шторхе. В результате были выбраны заметенные снегом пшеничные поля под Зверево, в 65 километров к северу от Новочеркасска. Там с нуля спешно создавалась база для Ю-52. Она начала действовать 16 января. Снабжение окруженных в районе Сталинграда войск противника по воздуху значительно ухудшилось и уже ни в коей мере не удовлетворяло их потребностей, продовольствии боеприпасах и горючим. Ни о каких 600 тоннах в сутки не могло быть и речи. Заметный вклад в снижение эффективности воздушного моста внесли советский ВВС и зенитная артиллерия. Задачу по организации воздушной блокады окруженной вражеской группировки выполняли 16-я, 8-я воздушные армии и часть сил 17-й воздушной армии. Войсковая зенитная артиллерия и части корпусного района ПВО. Способы ее осуществления менялись в зависимости от изменения тактики авиации противника. К началу января 1943 года Была разработана стройная система осуществления воздушной блокады. Борьба с авиацией противника велась в четырех зонах – на аэродромах, на внешних фронтах окружения, в воздухе между внешним и внутренним фронтами окружения, в зоне огня-зенитной артиллерии, непосредственно прилегающей к району окружения, и, наконец, в самом районе окруженной группировки. Все это превратило операцию по снабжению 6-й армии Паульса в избиение транспортной авиации люфт Люфтваффе. Обстановка, сложившаяся к январю 1943 года на южном крыле Советско-Германского фронта, не только создавала выгодные предпосылки для окончательной ликвидации войск противника, окруженных под Сталинградом, но и требовала решения этой задачи в кратчайший срок. Требовалось высвободить значительные силы советских войск для действий на других направлениях в развернувшемся общем наступлении Красной Армии, а также освободить Сталинградский железнодорожный узел и восстановить железнодорожное сообщение с нашими войсками, наступавшими на Ростов и Донбасс. Фактически армия Ф. Паульса получила свою последнюю задачу продержаться как можно дольше и тем самым позволить группе армии «Дон» восстановить фронт и избежать окружения отходящей с Кавказа группы армии «А». Ликвидация окруженной группировки противника была возложена на войска Донского фронта генерал-полковника к. к Рокоссовского. С 1 января 1943 года директивой ставки ВГК номер 170-720 от 30 декабря 1942 года в состав Донского фронта передавались ранее находившиеся под управлением Сталинградского фронта 57-я, 64-я и 62-я армии. Соответственно, Сталинградский фронт ликвидировался, а вместо него появился Южный фронт. Последний возглавил генерал-полковник А.И. Ереминг, получивший в свое распоряжение вторую гвардейскую, 28-ю и 51-ю армии. Сталинградский фронт просуществовал почти полгода. В подготовке и проведении последней операции Донского фронта под Сталинградом принял участие представитель Ставки ВГК маршал артиллерии Н.Н. Воронов. В своих мемуарах Маршал приводит документ, согласно которому он 19 декабря 1942 года получил это назначение. Ставка Верховного главнокомандующего считает, что товарищ Воронов вполне удовлетворительно выполнил свою задачу по координации действий Юго-Западного и Воронежского фронтов. Причём после того, как 6 армия Воронежского фронта, переданная в подчинение юго-западного фронта миссию товарищ Воронова можно считать исчерпанной. Товарищ Воронов командируется в район Сталинградского и Донского фронтов в качестве заместителя товарища Василевского по делу ликвидации окруженных войск противника под Сталинградом. Товарищу Воронову, как представителю ставки и заместителю товарища Василевского, поручается поручается предоставить не позднее 21 декабря 42 года вставку план прорыва обороны войск противника, окруженного под Сталинградом и ликвидации их в течение 5-6 дней. АМ Василевский вскоре был отправлен координировать действия Южного и Юго-западных фронтов. И Воронов стал единственным представителем ставки на Донском фронте. Разрабатываемая операция получила кодовое наименование «Кольцо». Воронов свидетельствует, что во второй половине декабря командование Донского фронта недооценивало силы окруженных. Он пишет, что Рокоссовский смело и уверенно назвал цифру 86 тысяч, которые составляют пять пехотных дивизий, две мота дивизии, три танковые дивизии и три каких-то боевых отряда. Полностью достоверные сведения о численности 6-й армии советское командование получило только после ликвидации котла. План операции был представлен НН Вороновым в ставку 27 декабря 1942 года. Представитель ставки предлагал нанести главный удар по западному фасу котла и гнать противника с запада на восток. В мемуарах он формулирует основную идею-операцию. Как мы решили мощным таранным ударом с запада на восток рассечь надвое окруженную группировку противника с попутным уничтожением ее отдельных частей? Наибольший интерес представляет мотивировка выбора именно этого направления. а. Нанося главный удар с запада на восток, главную мощь нашего удара сосредотачиваем по основным силам противника, находящимся в районе Мариновка, Жирноклеевка, Малая Рассошка, совхоз номер один. Расчленяем их и в дальнейшем последовательно уничтожаем расчлененные отдельные группы противника. Б. На фронте главного удара Обороняются войска, которым частично нанесено поражение в предыдущей операции Юго-Западного и Донского фронтов. 76-я, 44-я, 376-я, 384-я ПД и 14-я ТД. Среди них 44-я и 376-я ПД дали за последнее время наибольшее количество пленных и перебежчиков. В. Оборонительный рубеж, занимаемый противником, в западном секторе готовился только после отхода его частей из-за дона, тогда как северный сектор подготавливался к обороне в течение четырех месяцев. Кроме того, в северном секторе занимают оборону лучшие немецкие дивизии и на поле боя много подбитых немецких и наших танков, которые используются противником как оборонительные огневые точки. Г. Характер местности, изрезанной глубокими балками, идущими с запада на восток, обеспечивает нашим танковым частям свободу маневров в глубину, тогда как при ударе с севера на юг действия их будут ограничены. Д. Выгодное исходное положение, не требующее сложной перегруппировки войск. Единственный пункт, который можно принять безоговорочно, это пункт Г. Протяженность котла в направлении с запада на восток была заметно большей, чем в направлении с севера на юг. Кроме того, при нанесении главного удара с запада на восток, встречные удары должны были наносить войска в Сталинграде, имевшие ничтожные наступательные возможности. Более логичным представляется рассечение котла надвое встречными ударами с юга и севера. Однако неудачи в позиционных сражениях к северу от Сталинграда тяжким грузом давили на командование Донского фронта. Вороновым приведено несколько аргументов в пользу того, чтобы оставить в покое бывший наземный мост. С момента последних атак на наземный мост много воды утекло, и мощный заслон в речи Дона и Волги был демонтирован. Конечно, наступать мимо многочисленных островов сгоревших танков – это сомнительное удовольствие. Однако это кладбище техники было бы преодолено при продвижении вглубь немецкой обороны на 3-5 километров, то есть уже в первые дни, если не часы наступления. Идея удара с западного фаса котла в большей степени соответствует обстановке первых недель после окружения 6-й армии когда было необходимо максимально разнести в пространстве внешние и внутренние фронты окружения. В январе, когда фронт был оттеснен на 200-250 км от котла, сдавливание окруженной группировки Запада основного смысла уже не имело. Нет ничего удивительного в том, что представленный план операции Кольцо подвергался критике со стороны верховного командования. 28 декабря 1942 года директивой ставки ВГК номер 170 718 за подписями И В Сталина и ГК Жукова указывалось: главный недостаток представленного вами плана по кольцу заключается в том, что главные и вспомогательные удары идут в разные стороны и нигде не смыкаются что делает сомнительным успех операции. Ставка приказывает на основе изложенного переделать план. Предложенный вами срок начала операции по первому плану ставка утверждает операцию по первому этапу закончить в течение 5-6 дней после ее начала. План операции по второму этапу представится через Генштаб к 9 января учтя при этом первые результаты по первому этапу. Как мы видим, Ставка с пониманием отнеслась к решению командования фронта бить по северо-западному фасу котла. Воронов и Рокоссовский считались достаточно компетентными людьми для принятия подобного рода решений. Несмотря на общую идею операции «Кольцо», предусматривающую Расчленение окруженной группировки на несколько частей с последующим уничтожением каждой из них в отдельности. План этот предоставлялся трудноосуществимым. До соединения друг с другом ударным группировкам нужно было пройти сравнительно большое расстояние. Соответственно, противник мог уйти от разобщения котла отступлением в сторону Сталинграда. Гидравлический пресс. Для нанесения главного удара привлекались войска 21-й, 65-й и 24-й армии. Они строились трезубцем, или, если хотите, тройкой. 65-й армии П.И. Ботова при этом отводилась ведущая роль. Она должна была наступать в центре построения ударной группировки на всем своем фронте 12 километров, имея пять стрелковых дивизий, первом эшелоне и три дивизии во втором. Армия получала колоссальные средства усиления – 27 артиллерийских полков РГК, 4 тяжелые гвардейские минометные бригады М-30, 9 гвардейских минометных полков. Средства усиления позволяли создать плотность насыщения артиллерией на ее участке до 130 орудий на километр фронта. Также армия П.И. Ботова получила одну танковую бригаду и шесть отдельных танковых полков. Правее 65-й армии должна была наносить удар своим левым флангом на фронте 4 км 21-я армия и м Чистякова силами двух стрелковых дивизий, усиленных одним танковым полком, двумя артиллерийскими полками и тремя минометными полками РГК. Левее армии ПИ Ботова на фронте 4 километра должна была наступать 24 армия ВИ Галанина. Ее ударная группировка включала три стрелковые дивизии, усиленные одним танковым полком, одним артиллерийским полком РГК и двумя дивизионами артиллерии большой мощности РГК. Боевой и численный состав Донского фронта на 10 января 1943 года. 21 первая армия тридцать четыре армия всего людей тридцать четыре тысячи восемьсот минометов двести полевых орудий 24 четвертая армия всего людей двадцать три тысячи двести минометов сто полевых орудий пятьдесят армия двадцать три тысячи пятьсот минометов четыреста двадцать полевых орудия 62 вторая армия всего людей двадцать шесть тысяч четыреста минометов двести полевых орудия 64 четвертая армия всего людей сорок восемь тысяч восемьсот минометов двести полевых орудий 65-я армия, всего людей 75 503, 1814 минометов, 272 полевых орудия 66-я армия, всего людей 42 652, минометов 1027, полевых орудий 325. Всего на направлении главного удара было сосредоточено 33% всех стрелковых дивизий. 50% артиллерийских, 57% гвардейских, минометных и 75% танковых полков. Это позволило на направлении главного удара создать значительной плотности сил и средств. В полосе 65-й армии на одну дивизию приходилось 1,5 километра фронта. На 1 километр фронта наступления приходилось 135 орудий и минометов. И 10 танков На 9-километровом участке прорыва армии артиллерийская плотность была доведена до 167 орудий и минометов на 1 километр фронта. Вспомогательные удары наносились со стороны северо-восточного и южного секторов кольца окружения. первой частями 64-й и 57-й армии с фронта попов рокотина двенадцать километр силами четырех дивизий трех морских бригад двух танковых бригад усиленных двенадцатью артиллерийскими полками ргк четырьмя гвардейскими минометными полками м 13 и одной тяжелой гвардейской минометной бригадой м 30 в общем направлении на кравцов станцию барапонова в общем направлении на кравцов станцию Варапонова. При благоприятном развитии событий наступающие 64-я и 57-я армии должны были соединиться с 65-й армией и отсечь часть сил противника в западной части котла. Второй вспомогательный удар наносился частями 66-й армии. Центром на фронте 7 километров в направлении разъезд Древневал, хутор Новая Надежда. Этот удар должен был привести к соединению с 62-й армией в Сталинграде и отсечению части войск противника в районе Орловки. Хорошо видно, что 66-я армия, наступавшая в районе эпических сражений за семафор получала куда более скромные средства усиления, чем 65-я армия. В целях дезориентации немецкого командования о направлении главного удара Командованием Донского фронта была осуществлена имитация сосредоточения крупной группировки за левым флангом 24-й армии в районе Самофаловки. Для этой цели были использованы макеты танков и орудий. Начало операции Кольцо было назначено на 10 января. К началу операции Донской фронт в составе семи армий имел 39 стрелковых дивизий, 10 стрелковых и 4 танковые бригады, 12 танковых полков, 89 артиллерийских, 10 минометных и 14 гвардейских минометных полков и 5 гвардейских тяжелых минометных бригад. Средняя численность стрелковых дивизий по армиям колебалась от 4,5 до 5,5 тысяч человек. Наиболее укомплектованной к началу операции была 65-я армия. Только в ее составе на 5 января 1943 года было два соединения численностью более 6 тысяч человек. Соответственно, в 21-й армии была одна дивизия численностью больше 6 тысяч человек. При этом численность остальных дивизий 21-й армии колебалась от 3612 до 4907 человек. Большинство соединений участвовало в боях, если не с самого начала битвы за Сталинград в августе-сентябре 1942 года, то с момента перехода в контрнаступление в ноябре 1942 года. В составе войск Донского фронта насчитывалось 264 танка, Около 2500 орудий, свыше 6000 минометов, не считая реактивных, и около 400 самолетов. Основной формой организации танковых войск Донского фронта были танковые полки. Танковые корпуса были задействованы в наступлении на запад, в броске к Ростову. Донской фронт вел бои скорее позиционного, чем маневренного характера. Поэтому наиболее актуальным для танков войск КК Рокоссовского была задача непосредственной поддержки пехоты. Наличие танков в строю в танковых частях Донского фронта на 22.00. 9 января 1943 года. 24-я армия. 8 КВ. 1 Т-60. Всего 9. 66-я армия. 7-я гвардейская ТП. 6 КВ, 3 Т-34, 2 Т-60, 6 Т-70. Всего 17. 65-я армия. 91-я ТБР. 2 КВ, 3 Т-34, 3 Т-60. 1 МК-3. Всего 9. 47-я гвардейская ОТП. 21 МК-4. Всего 21. 15-я гвардейская ОТР 18КВ, всего 18. 14-я гвардейская ОТР 21КВ, всего 21. 10-я гвардейская ТП 16КВ, всего 16. 9-я гвардейская ТП 4КВ, всего 4. 5 гвардейская ТП 22КВ, всего 22. 21-я армия Первый гвардейский ТП 10КВ 6Т34 2Т70 всего 18. 62-я армия. 1КВ 2Т34 всего 3. 64-я армия. 90 ТБР. 1КВ 12Т34 3Т60 4Т70 всего 20. 166-я ОТРП 11 Т-34, 9 Т-70. Всего 20. 35 ОТП. 7 Т-34, 4 Т-70. Всего 11. 57 армия. 235 ТБР. 1 КВ, 2 Т-34. Всего 3. 234 ОТП. 8 Т-34, 12 Т-70. Всего 20. 254 тбр 18 Т-34, 14 Т-70. Всего 32. Всего по фронту 110 КВ, 72 Т-34, 9 Т-60, 51 Т-70, 1 МК-3, 21 МК-4. Всего 264. Хорошо видно, что 65-я армия получила не только большее число танковых полков, но и самые сильные танковые полки по числу боевых машин в строю. Также нельзя не отметить, что почти половину танкового парка Донского фронта составляли тяжелые танки КВ. Вторыми по распространенности танков был, конечно же, Т-34. Кроме этого, в уничтожении окруженной 6-й армии принял участие полк полученных по Ленд-Лизу Черчиллей МК-4. Настоящим казанским сиротой смотрится единственный в составе войск фронта Валентайн МК-3. До 8 января 1943 года в 254 танковой бригаде числились 2 Т-26. Позднее они были восстановлены и введены в строй. Операция «Кольцо» была, пожалуй, одним из последних эпизодов использования танков этого типа. Также в составе фронта числились 2 4-й, 6-й гвардейские, 189-й отдельные танковые полки, 121-я танковая бригада и 512-й отдельный танковый батальон, не имевшие матчасти. Войска КК Рокоссовского, не имея большого превосходства над противником в живой силе, значительно превосходили шестую армию в артиллерии и танках. На направлении же главного удара в полосе 65-й армии советские войска превосходили противника по пехоте в 3 раза, а по артиллерии в 15 раз. Назначение представителем ставки ВГК на Донской фронт маршала артиллерии Н.Н. Воронова представляется не случайным. При низкой комплектности стрелковых дивизий предполагалось бить противника мощным артиллерийским ударом. Кроме того, был принят ряд мер по повышению эффективности действий пехоты. Уничтожать огневые точки противника предлагалось штурмовыми группами. Танковые войска 6-й немецкой армии к началу операции «Кольцо» были, конечно же, не в том состоянии, в котором они перемалывали танковые корпуса Сталинградского фронта в июле-сентябре 1942 года. Однако играть по ним в марш шапена было еще преждевременно. Помимо танков 29-я моторизованная дивизия располагала четырьмя тяжелыми. 14 средними противотанковыми орудиями и семью 88-мм зенитками. Также в подчинении 8-го армейского корпуса находились 177-й и 244-й батальоны штурмовых орудий. Первый на 7 сентября располагал семью штурмершульцами и двумя трофейными КВ, а второй семью штурмершульцами и двумя самоходными СИГ-33. Наиболее сильный танковый кулак, как мы видим, был как раз на западном фасе котла. Н.Н. Воронов в своей мотивировке выбора направления главного удара сильно ошибался относительно реальной боеспособности немецких войск на этом участке примера окружения. На этом участке периметра окружения. Направление главного удара советских войск лежало на стыке между 29-й моторизованной и 44-й пехотной дивизиями. Первая по состоянию на 21 декабря 1942 года была вообще титаном, целых 8 гренадерских батальонов. При 90% подвижности 44-я пехотная дивизия состояла из шести батальонов 76-я пехотная дивизия тоже насчитывала 6 батальонов. Напротив, в 60-й моторизованной дивизии, оборонявшейся на излюбленном направлении у семафора то есть в направлении Котлубань, разъезд Конный, было 7 батальонов. Так что удар на проверенном направлении мог дать намного лучший результат. Можно было сразу рассечь группировку 6-й армии надвое, и лишить ее возможности пользоваться аэродромами «Гумрак» и «Питомник». Справедливости ради нужно отметить, что самой сильной по части танков была третья моторизованная дивизия на самом западном участке «Котла». Но у нее было всего 5 гренадерских батальонов. Всего, по данным на 18 декабря 1942 года, на довольствии в шестой армии состояло 249 600 человек. В это число входило 13 тысяч румын, 19 300 хиви и 6 тысяч раненых. Утром 10 января войска Донского фронта перешли в наступление. Атаки пехоты и танков предшествовало непосредственное авиационное И мощная 55-минутная артиллерийская подготовка. В истории 44-й пехотной дивизии начало советского наступления описывается следующим образом. Преисподняя развернулась 10 января 1943 года. Началось наступление русских. Часовая артиллерийская подготовка впервые такой длительности и силы в ходе Второй мировой войны. И по мнению участников битвы под Верденом, времен Первой мировой войны, превзошедший артиллерийский огонь того времени, обрушилась на немецкие позиции. Земля гудела под Железным градом. Стрельба орудий слилась в сплошной раскатистый глухой грохот. Было чудом, что, несмотря на этот убийственный огонь и славые укрытия, немецкие войска не понесли существенных потерь. Затем пришли в движение волны атакующего противника. Пехоту поддерживало большое количество танков. Относительно «не понесли существенных потерь» приходится верить истографу «соединение на слово». После 5 утра 10 января донесения от 44-й пехотной дивизии о потерях больше не поступали. К исходу первого дня наступления на ряде участков оборона противника была прорвана на глубину 6-8 километров. Наибольшее продвижение имела 65-я армия. Вечером 10 января командующий группой армии Дон докладывал Гитлеру. Командующий 6-й армией доносит о прорывах крупных сил русских на севере, западе и юге, нацеленных на Карповка и Питомник. 44-я и 76-я пехотные дивизии понесли тяжелые потери. 29-я моторизованная дивизия имеет только отдельные боеспособные части. Нет никаких надежд восстановить положение. Оставлены Дмитриевка, цыбенко и Рокотина. 11 и 12 января войска Донского фронта, ломая сопротивление отдельных боеспособных частей противника, Продолжали продвигаться вперед. И к исходу 12 января главная ударная группировка фронта вышла на реку Рассошка. На направлении удара войск 64-й и 57-й армии была прорвана оборона противника на реке Червленное. И советские войска продвинулись здесь на 6-8 километров. Неудача постигла наступающих только в полосе 66-й армии. Про действия этой армии в оперсводке Генштаба Красной Армии было написано «Пыталась наступать частями центра, но, встретив сильное огневое сопротивление противника, успеха не добилась Уже первые дни наступления обернулись тяжелыми потерями для танковых войск Донского фронта. За три дня боев численность танкового парка Донского фронта сократилась более чем вдвое. Многие полнокровные полки потеряли значительную часть своей техники. Так 47-й гвардейский танковый полк Черчиллей, называя вещи своими именами, сгорел почти дотла. От 21 танка перед началом операции к вечеру третьего дня наступления осталось всего три машины. Конечно, в позиционных боях, тем более в условиях наступления советских войск, Значительная часть подбитых машин могла быть восстановлена. Но резкое снижение числа танков в частях фронта снижало темпы наступления. В немецкой 3-й моторизованной дивизии на 12 января еще оставалось 11 боеготовых танков в 16-й танковой дивизии, 4 ПЗ-3 ЛГ, 1 ПЗ-4 ЛГ, 3 ПЗ-2, 1 командирский танк. Также в качестве неподвижных огневых точек 16-й танковой дивизии использовались два КВ и один Т-34. Попытка немецкого командования задержать дальнейшее продвижение советских войск на своем втором оборонительном рубеже, который в основном проходил по среднему Сталинградскому оборонительному обводу, успеха не имела. Гидравлический пресс из Двух с половиной тысяч орудий медленно, но верно делал свое дело. Войска Донского фронта, проведя в течение 13 и 14 января перегруппировку сил, с утра 15 января возобновили наступление. К середине дня оборона была прорвана. Остатки 6-й армии стали отходить к развалинам Сталинграда. В качестве последней Попытки качественно изменить ситуацию со снабжением крепости Сталинград в группу армии Дон 15 января 1943 года из Растенбурга, Растенбурга отправился Эрхард Мильх, известный своими организаторскими способностями. Не успел он приехать, как воздушный мост получил тяжелый удар. В ночь на 16 января был потерян аэродром-питомник. Это означало не просто потерю аэродрома. Питомник был оснащен хорошо оборудованной в, нави... в навигационном отношении авиабазой. Незадолго... Незадолго до захвата советскими частями питомника Рихтогроферн Рихтер Гофен приказал оборудовать новую авиабазу в Гумраке. Это был небольшой советский аэродром. Вопрос о его подготовке для приема транспортных самолетов поднимался еще несколькими неделями ранее. Однако командование 6-й армии не поддержало эту идею. Здесь располагались штаб Паульса. Штабы двух корпусов, госпиталь и склады. Поэтому армейцы не хотели привлекать к гумраку внимание советских ВВС каким-либо строительными работами. Работы здесь начались лишь в виду угрозы захвата питомника. Поначалу гумрак даже не имел радиомаяка, хотя формально к 16 января он был готов к приему самолетов к приезду Мильха. Ю-52. На нем садиться не могли, только Хе-111. 16 января в Гумраке приземлились 10 хенкелей. Юнкерцы на какое-то время перешли на сброс парашютных контейнеров. Мильх был шокирован услышанным 16 января на совещании в штабном поезде 4 воздушного флота. Уровень боеготовности транспортных самолетов упал до 20%. 4-й воздушный флот располагал на тот момент 140 Ю-52, из которых боеготовыми были всего 42. В свою очередь из 42 боеготовых юнкерсов 27 машин были в процессе перебазирования в Зверево и не могли немедленно выполнять вылеты в котел. В итоге воздушный мост реализовался силами всего 15 Ю-52. Бомбардировщиков Хе-111 тоже было 140 машин. Из них боеготовыми были 41 самолет. Из 29-й ФВ-200 «Кондор» боеготовой была всего одна машина. Этот четырехмоторный самолет оказался чересчур чувствительным к суровым условиям русской зимы чудовищным условиям эксплуатации. Мильх выдвинул идею, которая уже обсуждалась командованием 4-го воздушного флота – снабжать Паульса с помощью планеров. Рихт-Гофен и Фибик пришли к выводу, что условия в Сталинграде не подходящие для планеров. Во-первых, они были сидячей уткой для советских истребителей. В 4 воздушном флоте не хватало истребителей для сопровождения Ю-52. Выделить еще что-то для планеров было нереально. Во-вторых, отсутствовали возможности для их взлета из котла. То есть планеры становились одноразовыми. Однако Мильх какое-то время носился с этой идеей, пока ее не пришлось оставить в виду дальнейшего ухудшения ситуации. Потери войск Донского фронта с 10 по 15 января 1943 года. 21-я армия. Убита 790, ранена 2701, пропал без вести 1, по другим причинам 13, всего 3505. 24-я армия. Убита 466, ранена 1242, пропал без вести 7, по другим причинам 103. Всего 1818. 57-я армия, убитая 669, ранена 1385, пропал без вести 10, по другим причинам 111, всего 2176. 62-я армия, убитая 623, ранена 1610, пропал без вести 17, по другим причинам 65. Всего 2315. 65-я армия. Убита 1899. Ранено 6379. Пропало без вести 21. По другим причинам 121. Всего 8426. 66-я армия. Убита 1086. Ранено 2514. Пропало без вести 55 по другим причинам 154, всего 3809. Всего убито 5533, ранено 15832, пропало без вести 111, по другим причинам 567, всего 22043. К 16 января территория района окружения 6-й армии сократилась до размеров, составлявших менее третий первоначальный. Преследуя отходившие части противника, войска Донского фронта к исходу 17 января вышли на линию Большая Рассошка, Гончара, Варапонова, где встретили упорное сопротивление противника на старых советских укреплениях на подступах к городу. На усиление танковых войск фронта 16 января Был направлен 48-й отдельный гвардейский танковый полк на танках МК-4 «Черчилль». Он был подчинен 21-й армии. Плохие новости в немецких штабах следовали одна за другой. Только что организованная база Ю-52 в Зверево 17 января подверглась атаке советских самолетов. 9 Ю-52 запылали, еще 12 были повреждены. В строю осталось только 12 машин. Обычно немецкие авиабазы плотно прикрывались зенитным огнем, и результативность ударов по ним была невысокой. Однако ПВО «Зверева» обеспечивали всего одна батарея румынских 75 миллиметровых зениток и одна батарея 37 миллиметровых автоматов. Это сделало успех советских авиаторов более чем предсказуемым. Утром 19 января для продолжения работы в особом штабе Мильха был вызван командир 14-го танкового корпуса генерал Хубе. 20 января он прибыл на место и сразу же отослал в штаб 6-й армии список дельных и верных присяги офицеров, подлежащих вызову из котла. По сути, немецкое командование приняло жестокое, но обоснованное решение. Аналогичные попытки вывести командный состав Приморской армии из Севастополя в июне 1942 года. Сам Ганс Валентин Хубе еще доставит немало неприятностей советским войскам. За бои зимы 1944 года он получит одну из высших наград Третьего рейха. Бриллианты к рыцарскому кресту. Карьеру однорукого генерала, чудом вырвавшегося из Сталинграда, прервет только авиакатастрофа 21 апреля 1944 года. Довольно много высокопоставленных офицеров и генералов было вывезено из котла. Так, помимо командира 14 корпуса генерала Хубе, из Сталинграда был вывезен командир 60-й, моторизованной дивизии генерал-майор Коллерманн. Из числа командиров соединений 51-го армейского из числа командиров соединений 51-го армейского корпуса котел покинули командир 79-й пехотной дивизии генерал-лейтенант граф фон Шверен, командир расформированной 94-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Фафер и командир 305-й пехотной дивизии генерал-майор Штенмец. Из состава командиров соединений 11-го армейского корпуса из Талинграда был вывезен командир 384-й пехотной дивизии генерал-лейтенант фон гамленс Список вывезенных офицеров 4-го корпуса открывал его командир генерал инженерных войск Енеки. Также котел покинул тенец ведомства Геринга, командир 9-й зенитной дивизии генерал-майор Пикерт. Точнее, он вылетел из котла, а возвращаться его угораздило в тот день, когда был потерян питомник. В гумрак пикет тоже не полетел. Процесс вывоза из котла ценных кадров затрагивал не только генералов, Не остались в окружении командующие инженерных войск полковники Зелле и Штиотто. Были и менее значительные персоны, например, майор Вилли Лангейт, командовавший танковым полком 14-й танковой дивизии, будущий командир дивизии Курмарк в 1945 году. Одним словом, суровая военная необходимость заставила беречь командные кадры и пытаться их спасать, вырывая из рядов обреченной на гибель армии. Впрочем, нельзя сказать, что прибытие Мильха было вовсе бесполезным. Так, 20 января он вызвал дополнительно 50 квалифицированных техников из испытательного центра люфтвафе в Рехелиннех. Когда они прибыли и ознакомились с работой аэродромных команд и экипажей, выяснилась удивительная вещь. Лишь немногие экипажи, задействованных в организации воздушного моста самолетов, использовали рекомендованную производителем процедуру запуска двигателей в холодную погоду. Это еще было объяснимо в отношении подразделений, переброшенных из Северной Африки. Однако таких было меньшинство а практика неправильного запуска двигателей была повальной. Были приняты драконовские меры, чтобы заставить пилотов выполнять нужную процедуру. В результате число боеготовых самолетов возросло с 20 до 30%. Тем не менее, нововведение Мильха уже безнадежно запаздывало. С момента его прибытия количество ежедневно доставляемых в котел грузов даже упало. Связано это было, конечно, не с его кипучей деятельностью, а с общим ухудшением обстановки. Если бы он прибыл раньше, возможно, войска Паульса снабжались бы немного лучше. Хотя бы за счет увеличения числа боеготовых самолетов. Подготовка атаки последнего рубежа на подходе к городу продолжалась 4 дня. Центр тяжести операции был перенесен в полосу 21-й армии. армии м чистякова передавались из 65 армии основные силы артиллерии и реактивных минометов также было получено некоторое количество танков 22 января для поддержания боеспособности порядевших танковых войск фронта на станцию качалина прибыл эшелон с двадцатью тремя танками т-34 С утра 22 января наступления войск КАК Рокоссовского возобновились на всем фронте. Противник упорно удерживал укрепление внутреннего обвода, но после сокрушительных ударов советской артиллерии оборона противника была прорвана. Новые успехи советских войск сводили к нулю все усилия по гальванизации воздушного моста. Мельх приложил немалые усилия для улучшения условий работы Гумрака. Там был установлен радиомаяк, радиопеленгатор и налажена система приема грузов. Но 23 января он был потерян. Предполагая потерю Гумрака, шестая я армия 21 января начала оборудование еще одного аэродрома – Сталинградский. 22 января он был подготовлен к приему самолетов. Однако попытка посадки на нем самолетов Хе-111 привела к потере сразу шести машин из-за толстого снега и воронок от бомб на полосе. К тому же ситуация ухудшилась так стремительно, что Сталинградский был потерян буквально через несколько часов после гумрака. Теперь снабжение войск в котле – осуществлялась только парашютными контейнерами. Ни в какой эвакуации раненых больше не было и речи. Кроме того, сам поиск и сбор контейнеров был сопрожжен с немалыми трудностями. Паульс докладывал, многие бомбы не найдены, потому что мы не имеем достаточно топлива, чтобы их разыскивать. Значительная часть сброшенных контейнеров была собрана уже советскими трофейными командами. 24 января, на следующий день после потери последнего аэродрома в пределах котла, Ф. Паульс докладывал 44-я, 76-я, 100-я, 305-я и 384-я пехотной дивизии уничтожены. Ввиду вклинения противника на многих участках фронт разорван. Опорные пункты и укрытия есть только в районе города. Дальнейшая оборона бессмысленна. Катастрофа неизбежна. Для спасения еще оставшихся в живых людей прошу немедленно дать разрешение на капитуляцию. Разрешение капитулировать от Гитлера вновь не последовало. 25 января войска Донского фронта ворвались в Сталинград с запада. К исходу 26 января войска 21 и 62 армии соединились в районе Мамаева кургана и расчленили группировку противника на две части. Южную, зажатую в центральной части города, и северную, оказавшуюся окруженной в районе тракторного завода и завода баррикады. В районе завода баррикады был окружен 11-й армейский корпус. А непосредственно в Сталинграде, южнее и севернее долины Эр-Царица, 4-й, и 51-й армейские корпуса и 14 танковый корпус. 28 января южная часть района окружения, в свою очередь, была разорвана надвое. 6-я армия раздроблена на три части, изолированные друг от друга доживала свои последние дни и даже часы. В вечернем донесении шестой армии от 28 января говорилось, мощный прорыв противника вдоль железной линии Гумрак-Сталинград расколол фронт армии на участке. Северный котел с 11-м корпусом, центральный котел с 7-м и 51-м корпусами и южный котел с командным пунктом и остатками армии. 14-й и 4-й корпуса лишились своих частей. Армия принимает попытки создать новый фронт обороны на северной окраине Котла и на западном предполье. Армия предполагает, что ее сопротивление окончательно будет сломлено до 1 февраля. Надо сказать, что прогноз относительно сроков сопротивления был сделан довольно точным. Штаб Паульса разместился в подвале одного из домов в центре Сталинграда. Обычно указывается, что штаб 6-й армии располагался в Универмаге. Однако в журнале боевых действий Донского фронта уверенно указывается в качестве штаба и места пленения исполком. Связь с другими котлами по радио поддерживал генерал Шмидт. Боеспособность немецких войск к этому времени резко Снизилась. Началась массовая сдача в плен солдат и офицеров армии Паульса. Только за три дня, с 27 по 29 января, части 64-й армии взяли в плен 15 тысяч солдат и офицеров. Потери армии Донского фронта с 20 по 30 января 1943 года. 21-я армия убита 1759. Ранено 5478, пропало без вести 48, по другим причинам 56, всего 7341. 24-я армия, убита 355, ранено 845, по другим причинам 82, всего 1282. 57-я армия, убита 731, ранено 3176, пропала без вести 24, по другим причинам 282. Всего 4213. 62-я армия: убито 1208, ранено 2209, пропала без вести 15, по другим причинам 94. Всего 3526. 64-я армия: убито 392, ранено 1200 142 пропала без вести 11 по другим причинам 54 всего 1599 65 армия убита 900 ранено 3376 пропала без вести 26 по другим причинам 217 всего 4519 66 армия убита 874 ранено 2306, пропало без вести 10, по другим причинам 213, всего 3403. Итого убито 6219, ранено 18532, пропало без вести 134, по другим причинам 998, всего 25883. Следует отметить, что потери фронта медленно, но верно снижались последней декаде января. Так, если с 20 по 25 января общие потери составили 16444 человека, то с 25 по 30 января общие потери были уже 9439 человек. 24-я армия к тому моменту выбыла из состава фронта. 30 января, в десятилетний юбилей нацистской партии, Мильх решил сделать подарок от ста остатком шестой армии. В ночной полет к Сталинграду отправились 85 самолетов. Они сбросили 72 тонны в парашютных контейнерах преимущественно в северный котел, оборонявшийся одиннадцатым корпусом. 30 января Ф. Паульс получил последнюю радиограмму от Гитлера. Она гласила «Поздравляю вас с производством генерал-фельдмаршаллы». В сущности, это был заувалированный приказ покончить жизнь самоубийством. Однако, выполнив приказ держаться до последнего, Паульс не счел нужным отказываться от плена. Более того, начальник штаба 6-й армии Шмидт в тот же день поручил переводчику выйти с белым флагом на площадь и найти советских командиров, которым можно было бы сдаться. Сначала переговоры велись с начальником оперативного отдела штаба 38-й мотострелковой бригады старшим лейтенантом Ф.М. Ильченко. Утром 31 января в подвал исполкома спустилась делегация штаба 64-й армии во главе с начальником штаба армии генерал-майором И.А. Ласкиным, начальником оперативного отдела армии полковником Лукиным и командиром 38-й мотострелковой бригады полковником Бурмаковым. По прибытии в штаб Паульса они предъявили ультиматум о прекращении сопротивления и полной капитуляции окруженной группировки немецких войск. Подчеркну, в документах 64-й армии утверждается, что местом пленения был именно исполком. Об этом черным по белому написано в донесении Об обстоятельствах пленения командующего 6-й германской армии фельдмаршала Паульс, направленном в адрес КК Рокоссовского военным советом 64-й армии. Оно гласило, с утра 31 января 1943 -го года генерал-фельдмаршал фон Паульс находился в доме исполкома, центральная часть города Сталинграда. В ходе боя здание было окружено подразделениями 38-й МСБР под непосредственным руководством замкомандира бригады по политчасти подполковника Винокур Л.А. После окружения здания прибыл личный адъютант фон Паульс с предложением о введении переговоров. На донесении стоят подписи всех членов военного совета армии, в том числе лично спускавшегося в штаб Паульса Ласкина. На фасаде универмага было написано крупными буквами «Универмаг» и товарищу Ласкину ясным зимним утром было бы трудно перепутать два здания между собой. Исполком также упоминается в вечерней оперативной сводке 64-й армии. В 10.00 по Ульсу был предъявлен ультиматум о прекращении сопротивления и полной капитуляции окруженной группировки немецких войск. Ультиматум был принят, но с полной капитуляцией случилась заминка. Командующий южной группировкой немецких войск в Сталинграде генерал-майор Фриц Роски подписал приказ о прекращении боевых действий и сдаче оружия. Роски к тому моменту исполнял обязанности командира 71-й пехотной дивизии вместо погибшего 26 января генерала пехоты Александра фон Хартмана. Следует подчеркнуть, что приказ отдал именно Роски, а не Паульс. Позднее Паульс на допросе у Шумилова подчеркивал, что это решение Роски принял самостоятельно и он его не утверждал. В ходе переговоров от Паульса потребовали дать приказ войскам северной группировки о прекращении сопротивления, но на это требование командующий шестой армией ответил отказом. На допросе у Шумилова Паульс мотивировал свою позицию так «Я не могу неподчиненным мне войскам отдавать приказ о капитуляции. Я надеюсь, что вы поймете положение солдата, поймете его обязанности». Вместе со штабом Паульса создались командир 29-й моторизованной дивизии Лейзер, начальник артиллерии 51-го армейского корпуса генерал-майор Вассоль и командир 1-й румынской КАВ-дивизии генерал Братеску. В ходе капитуляции Южной группировки 31 января в плен войскам 21-й армии сдались 12.800 человек. В ходе капитуляции Южной группировки 31 января В плен войскам 21-й армии сдались 12 800 человек, в том числе командир 100 егерской дивизии генерал-лейтенант Занни, командир 8-го армейского корпуса Вильгельм Хейтс, командир 76-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Роттенбург. Частями 62-й армии были взяты в плен командир 51-го армейского корпуса генерал-лейтенант Зиндлиц, командир 4-го армейского корпуса, генерал-лейтенант артиллерии Фэффер. Возможно, в последующем сообщении, возможно, в последующем сообщалось о пленении Паульса в подвале Универмага, чтобы не бросать тень на здание, в котором размещаются органы исполнительной власти. Наверняка злые языки сразу же обозвали бы обиталище слуг народа дом Паульса. После войны, однако, тогдашнее здание исполкома было снесено. Универмаг всплыл только 5 февраля в донесении штаба 38-й мотострелковой бригады. Однако в этом же донесении в качестве немецкого парламентера из универмага почему-то указывается адъютант командующего южной группой генерал-майора Роски. То есть подтверждая общепринятую версию в одном донесении штаба 38-й бригады ставит ее с ног на голову в другом. Одним словом, единодушия в документах нет, хотя версия исполком в документах звучит чаще. Где же был пленен Паульс? Мне лично ближе версия о том, что товарищ Ласкин днем 31 января был в здравом уме и доброй памяти, когда составлял донесение об исполкоме штаб фронта. Послевоенные мемуары, написанные как участниками событий с советской стороны, так и ставшими гражданами так и ставшими гражданами ГДР, бывшими офицерами Вермахта, могли подвергнуться научной редактуре по тем или иным соображениям. Северная группировка 6-й армии продержалась не намного дольше южной. После мощного огневого удара нашей артиллерии 2 февраля Сложил оружие и прекратил сопротивление 11-й армейский корпус в районе баррикад. Командир корпуса генерал-лейтенант Карл Штейкер сдался в плен. Частями 21-й армии 2 февраля было взято 17 964 человека пленных. Среди них командир 113-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Зигст фон Армин. Командир 305-й пехотной дивизии полковник Шиматис. Части 62-й армии дополнили этот список командиром 389-й пехотной дивизии генерал-майором Латманом и командиром 24-й танковой дивизии генерал-лейтенантом фон ленский Всего войсками 62-й армии сдались 15 тысяч человек. Покончили жизнь самоубийством только отдельные представители окружённой в Сталинграде группировки немецких войск. К их числу относится генерал-лейтенант Гюнтер Ангерн, командир 16-й танковой дивизии, застрелившийся 2 февраля 1943 года. После ликвидации 2 февраля 1943 года последних очагов сопротивления противника в Донского фронта начали грузиться в эшелоны и постепенно растекаться по двигающемуся на запад советско-германскому фронту. Именно им вскоре придется формировать южный фаз Курского выступа после неудачи под Харьковом. Операция «Кольцо» обернулась для танковых войск Донского фронта тяжелыми потерями. После интенсивного прореживания танкового парка в первые дни наступления его численность так и не восстановилась, несмотря на прибывшее пополнение. Танковые бригады и полки фронта были лишь бледными тенями тех, кто начал операцию 10 января 1942 года. От первоначальной численности танкового парка Донского фронта осталось меньше третьей. Если же принимать во внимание прибывшее пополнение боевой техникой, то в строю к концу операции «Кольцо» Оставалось примерно четверть принимавших участие в операции боевых машин. Оба полка Черчиллей, 47-й и 48-й гвардейские танковые полки, понесли значительные потери от полнокровных полков. К концу сражения осталось по четыре машины. Однако, несмотря на очевидные шероховатости, в планировании и проведении операции «Кольцо» Закрепила успех Красной Армии под Сталинградом. Весь мир увидел толпы уныло бредущих пленных в остатках обмундирования, взятых в плен генералов, недавно казавшегося непобедимым вермахта. Всего в ходе наступательной операции в войск Донского фронта в период с 10 января по 2 февраля 1943 года Были полностью ликвидированы 22 дивизии противника. По престижу армии Германии был нанесен сильный удар.